Глава 11. Золотой мальчик и черный пиар. Года два спустя после Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в редакции «Спортэкспресса» появилась «Странная женщина», Плотная, коренастая, в богатой шубе, то ли из чернобурки, то ли из песца, в крупных роговых очках, она прошествовала к моему столу и торжественно представилась. «Я пиар-директор Евгения Плющенко». Не помню даже, договаривались ли мы об этой встрече. В памяти осталось мимолетное ощущение внутренней настороженности и традиционная в таких случаях для журналиста мысль, что такого я могла написать, чтобы вызвать у человека желание прийти в редакцию. Разговор, впрочем, начался миролюбиво. А Жене очень мало пишут, с места в карьер начала гости. Если и пишут, то начинают вытаскивать какие-то грязные сплетни, а он гений, поэтому наша с вами задача – эту ситуацию исправить. Тема показалась мне интересной. Отношения Плющенко с прессой в период его напряженной борьбы с Ягудиным трудно было считать приемлемыми. На пресс-конференции он всегда приходил вместе с тренером, отделывался штампованными и явно чужими фразами, А как только у журналистов возникал более сложный вопрос, нежели просьба описать свои чувства после победы, Мишин отбирал у ученика микрофон и брал инициативу на себя. К тому же после поражения в Salt Lake City у тренера долго сохранялось настороженное отношение к журналистам вообще. В каждом вопросе он словно видел подвох, желание ущипнуть. Первый относительно откровенный разговор случился у нас с Мишином в конце 2003-го, Когда Плющенко выиграл московский этап Гран-при и впервые публично признался на пресс-конференции, что ему иногда очень не хватает соперничества с Ягудиным, той борьбы, которая шла много лет. До этого фигурист упорно твердил журналистам, что Ягудин для него всего лишь один из многих, хотя все понимали, что это скорее защитная реакция психики. Нежелание признать, как глубока была на самом деле полученная в лейк Сити» рана. «Вы не были на показательных? Жаль. Женя удивил меня. Катался куда лучше, чем готов сейчас». Искренне огорчился тренер, встретив меня в фойе гостиницы «Украина». «У нас с ним сейчас непростой период. В прошлом году, вы знаете, мы боролись с типично юношеским заболеванием – шлятором». Выяснилось, что зона роста большой берцовой кости у Плющенко не закрылась. Периодически от нагрузок возникало воспаление. Несмотря на то, что выигрывать Женя начал уже давно, Первый раз стал призером чемпионата мира в 98-м, и катание показывало вполне взрослое. Только сейчас у него сложился по-настоящему мужской тип мускулатуры. Изменилась конфигурация тела, и это пока создает дополнительные проблемы. Узнав, что я жду его ученика, с которым все таки договорилась об интервью благодаря довольно сильному нажиму на спортсмена, его агента Ари Закаряна, Мишин вздохнул. «Видите ли, в чем дело?» Я сам постоянно учил Евгения по возможности избегать журналистов, не говорить с ними чересчур много. В этой позиции были как плюсы, так и минусы. У ряда ваших коллег он получил не самую хорошую прессу. С другой стороны, если бы в довольно юном возрасте Плющенко стал много рассказывать о себе, сейчас он был бы куда более опустошен. Возможно, именно мои советы позволили ему сохраниться как личности. Закорян, насколько мне было известно, считал иначе. Уехав на постоянное место жительства в США и обосновавшись в Нью-Йорке, бывший советский гражданин, бывший фигурист, бывший ученик Мишина, поначалу просто помогал прежним соотечественникам ориентироваться в мире профессионального фигурного катания. По-дружески опекал Оксану Баюл. Затем раскрутил неизвестную в любительском спорте пару Елена Леонова-Андрей Хвалько, благодаря чему на фигуристов обратил внимание знаменитый Дик Баттон, начал приглашать их на крупнейшие турниры профессиональных звезд, и фигуристы дважды стали чемпионами мира среди профессионалов. Обеспечил непрерывными гастролями акробатов на льду Владимира Беседина и Алексея Полищука. А в конце 2002-го заключил контракт с Плющенко. Спустя несколько месяцев, во время каких-то соревнований, я взяла у него интервью, в котором Закарян искренне сетовал. Поскольку сам бизнес, связанный с фигурным катанием, сейчас переживает не лучшие времена, в нем вообще трудно кого-то раскрутить. «Самые большие деньги сосредоточены на американском рынке, а Женя – российский спортсмен. Не очень хорошо говорит по-английски, не очень хорошо говорит с прессой». «Это ваше мнение?» «Не только. Это мнение, которое я периодически слышу от ваших коллег. Женя – специфический человек, не любит общаться с журналистами до соревнований, а после них часто получается так, что беседовать уже не с кем, все разъезжаются, но мы над этим работаем». «Для вас важно, какую прессу Плющенко имеет в России?» «Конечно. В профессиональных кругах в Америке за ней следят достаточно пристально. Интернет ведь есть у каждого, а там постоянно появляются переводы тех или иных статей. Для Жени, думаю, тоже не безразлично, что о нем пишут дома. Другое дело, что у Плющенко есть некое предубеждение против журналистов в принципе. Не потому, что кого-то не любит. Скорее понимает, что журналистский бизнес бывает разным, могут всякое написать». и считает, что если его хотят узнать по-настоящему, пусть смотрят, какой он на льду. Может быть, это правильно. Но я сужу по своему американскому опыту. Мишель Кван ведь не случайно так популярна в Америке. С точки зрения бизнеса она ведет себя идеально, всем улыбается, никому не отказывает ни в интервью, ни в автографах, приезжает на встречи с болельщиками, фотографируется. Популярность именно из таких крупиц и складывается, и не падает даже, когда человек начинает проигрывать. Интервью с Плющенко в гостинице «Украина» чуть было не сорвалось, едва успев начаться. Настороженно ответив на несколько вопросов, он неожиданно поднялся с места. «Мне кажется, мы уже достаточно поговорили. И вообще я совсем забыл. Меня ждут. Извините». Пока я отходил от услышанного, глядя вслед фигуристу, стремительно скрывшемуся за дверями банкетного зала, в холле с обескураженным видом появился закорян. «Поймите правильно, Женя слишком неуверенно чувствует себя наедине с журналистом. Давайте я отвечу вместо него на любые ваши вопросы». Ситуация выглядела одновременно и профессионально обидной, и анекдотичной, поэтому я просто рассмеялась. «Давайте сделаем по-другому. Для начала ваш подопечный страшно голоден. Пусть поест, банкет все-таки. У меня к вам только одна просьба. Передайте Евгению, что я буду ждать столько, сколько нужно, час-два, и что я совершенно не намерена чем-то его обижать». Он может сам выбрать, на какие вопросы отвечать, а на какие нет. Интервью в итоге получилось продолжительным и потрясающе интересным. Хотя внутренне я полностью отдавала себе отчет в том, что повторно прилагать подобные усилия, чтобы вытащить человека на разговор, захочу не скоро, и что свою роль сыграли определенные обстоятельства. Я никуда не спешила, все домашние дела, включая ненавистную мне глажку белья, были переделаны. Наутро не нужно было отправляться на работу. К тому же в сумке лежал недочитанный и достаточно толстый английский детектив. Все эти воспоминания автоматически всплыли в памяти в процессе беседы с пиар-директором. Тезисно изложив в гости свои соображения насчет трудностей работы с Плющенко, заодно заметив, что бывает весьма неразумно соглашаться на интервью с корреспондентами откровенно желтых изданий и рассчитывать при этом, что речь будет идти о фигурном катании, я вдруг услышала... «Жене нужно как-то оградить от тех, кто его окружает. И от Закаряна, и от Мишина. Они имеют на него слишком большое влияние». «Простите, а Алексей Николаевич в курсе нашей с вами беседы?» «Запоздала, поинтересовалась я». «Главное, мне абсолютно доверяет Женя», — последовал ответ. После чего гости перешла почти наш опыт. «Я могу вам гарантировать любое интервью. Давайте сделаем так. Вы составите вопросы, передадите их мне». Я согласую их с Евгением, запишу его ответы и переправлю готовый и отредактированный текст обратно. Вам останется только поставить под ним свою подпись. Еще лучше опубликовать это интервью сразу в нескольких изданиях. В комнате вдруг повисла мертвая тишина. Я почувствовала, что стучать по клавиатурам перестали даже редакторы. Глаза моей коллеги Ольги Линде сделались огромными, как плошки, и в них заметалось хищное ожидание близкой крови. «Паноптикум» пронеслось в голове. «Простите, но я так не работаю. Привыкла свои материалы писать сама. И разговаривать привыкла сама, без посредников. Вы, кстати, отдаете себе отчет в том, что у большинства спортивных журналистов, и тем более нашей газеты, не бывает проблем с поисками потенциальных собеседников в принципе». Несколько секунд гости молча поедала меня взглядом, затем довольно резко спросила. И «Я могу узнать, за кого вы болеете, за Плющенко или за Ягудина?» Ни за кого. Тем более, что Ягудин вот уже два года не выступает в соревнованиях. И все-таки?» «А вам не приходит в голову, что можно восхищаться обоими?» «Честно могу признаться, что дуэль Плющенко-Ягудин – самая красивая и захватывающая, что мне приходилось видеть за годы работы в фигурном катании, и очень жаль, что этот период уже позади». «Да как вы можете сравнивать?» – воскликнула собеседница. «Ягудин вообще не фигурист, летающая табуретка, ни музыкального слуха, ни внешности. А Женя, он же гений, Моцарт. Каждое движение, которое он делает, пронизано одухотворенностью, волшебством. Такие, как он, рождаются раз в сто лет. Или вы и это будете отрицать?» Я все-таки разозлилась. «Давайте рассуждать так». Если бы моей специализацией было искусство, я бы с удовольствием обсудила с вами такие материи, как одухотворенность и музыкальность, но я спортивный журналист. А в спорте все предельно просто. Есть результат. И этот результат наглядно свидетельствует о том, что Ягудин – четырехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион, а Плющенко нет». «Ага!» – зловеще прогремело в комнате. «Я так и знала. Меня предупреждали, что вы – человек Тарасовый. Теперь я лишний раз убедилась в этом. Прощайте!» Чернобурые полы шубы взметнулись и вместе с хозяйкой исчезли за дверью. Коллеги уставились на меня с недоумением и состраданием. Что это было? Оставалось разве что ответить фразой из анекдота. «Овсянка, сэр!» Сезон 2004 года сложился для Плющенко тяжело. Он проиграл финал Гран-при канадцу Мануэлю Санду, но то поражение стало следствием нарушения правил и, по сути, совершенно таковым не являлось. А вот чемпионат Европы, который проходил месяц спустя в Будапеште, фигурист, единолично царствовавший на вершине пьедестала целых два года, проиграл уже сокрушительно – французу Брайану Жуберу. Нервы чемпиона, порядком истрепанные четырехлетним противостоянием с Ягудиным и успевшие еще больше ослабнуть за время абсолютного единовластия, не выдержали напряжения. Так что само выступление являло собой классический пример психологического срыва, очень напоминавший, кстати, олимпийский старт Плющенко в короткой программе в Солт-Лейк-Сити. Ни один из прыжков по качеству выезда не получился безупречным. Но в общем контексте происходящего Плющенко едва справлялся не только с прыжками, но и с вращениями. Достижением становилось уже то, что фигурист устоял. В итоге Евгений получил по две оценки «5-4 и 5-5», 6 5, 5 7 и 1 -5 8 Зато за артистизм, исполнения, которым в программе с таким количеством срывов не пахло по определению, арбитры насыпали от души. Четыре оценки восемь и девять не лезли ни в какие ворота. Когда прошел первый шок от поражения фаворита, оставалось назвать вещи своими именами. Плющенко и Мишин пришли к тому, к чему упорно, хотя, скорее всего, вовсе не отдавали себе в этом отчета, направлялись с самого начала сезона – с постоянными упоминаниями о серьезности травмы колена весьма плохо увязывалась непрерывная череда всевозможных показательных выступлений, напоминавшая порой, на что обратили внимание многие, банальный гастрольный чес театральных артистов. Судя по тому, что в Будапешт фигурист прилетел с очередного шоу из Швейцарии, чемпионат Европы ни в коей мере не рассматривался им как сколь-нибудь серьезный турнир, Не случись блистательного выступления Жубера, заставившего Плющенко занервничать всерьез, возможно, все сложилось бы иначе, но оно случилось, и тут же поползли слухи – Плющенко не держит удар. На самом деле поражение пошло на пользу. Спустя полтора месяца Евгений выглядел совершенно иначе – злым и собранным. Он без труда выиграл мировое первенство, через год вернул себе европейскую корону, став чемпионом континента в четвертый раз – Но в марте на чемпионате мира в Москве ему был уготован очередной и весьма тяжелый удар. Перед самым началом соревнований у спортсмена обострилась травма паха. В серьезность травмы поначалу не поверил никто. Пресс-центр любых крупных соревнований, под завязку набитый журналистами со всего мира, хороший индикатор симпатии и антипатий. В курилках и пресс-баре без конца пережевывались все вехи звездной карьеры российского фигуриста. Нервные срывы в Солт-Лейке и Будапеште, не бух весть, какие качественные выступления на более мелких турнирах. В целом же разговоры сводились к тому, что чемпион мира попросту испугался конкуренции. На этот раз со швейцарцем Стефаном Ламбьелем, потрясающе чисто в отличие от Плющенко, откатавшим свою программу в квалификации. Однако предположение, что слух о травме создан искусственно, наотрез отмел коллега Мишина, украинский тренер Валентин Николаев. «Если у фигуриста проблемы с пахом, это сразу видно», — сказал он. «Женя был сверхосторожен во вращениях, в прыжках. Все открытые положения явно давались ему большими усилиями. Не знаю деталей травмы, но могу предположить, что Плющенко беспокоит левая сторона паха. При правосторонней травме он не смог бы прыгать аксель, это нестерпимо больно. Травма левой стороны создает колоссальные проблемы с другим прыжком, тулупом». Собственно, поэтому, как я понимаю, спортсмен был вынужден отказаться от четверного, заменить его лутцем. И все равно было видно, что Жене крайне некомфортно кататься, но винить его нельзя, он сделал все, что мог. Сразу после чемпионата, с которого Плющенко был все-таки вынужден сняться, фигуристы прооперировали в Германии. Травма оказалась двусторонней. Спустя несколько недель, когда фигуристу уже было разрешено потихонечку нагружать ногу тренировками, все бульварные газеты запестрели сенсацией. Плющенко женится. Скоропалительность решения не брался объяснить никто, даже Мишин. В один из моих приездов в Питер, когда мы разговорились за жизнь, он лишь вздохнул. Считаю, что в любом событии нужно уметь прежде всего находить положительные стороны. Женя такой человек, которому необходимо, чтобы рядом постоянно был кто-то близкий. Эту роль на протяжении его жизни играли разные люди. Его мама, я, кто-то из других тренеров, друзья. Правильно был поступок или нет, покажет жизнь. Причем очень скоро.